369. О сочетании двух начал. Не следует ли нам, художникам, признаться себе в том, что в нас живет глубокое противоречие, непостижимое противостояние двух начал, вкуса и творческой силы, каждый из которых отстаивает свои права и развивается своим путем? Я хочу сказать, что у каждого из них свои времена и сроки, старости, юности, зрелости, бессилия и дряхлости. Представим себе, скажем, музыканта, который всю жизнь создавал произведения, которые притили вкусу, пристрастиям, привычкам чуткого слушателя, поселившегося в его сердце. Ему его все не зачем знать об этом противоречии, но как показывает печальный опыт, основывающийся на многочисленных, как это недосадно, наблюдениях. Вкус легко выходит из-под власти творческой силы, диктующей свои правила, и это нисколько не сковывает ее и не препятствует ее самовыражению. Но, может быть, совсем иначе. И вот на это я хотел бы обратить внимание художников. Тот, кто постоянно занят творчеством, кто в муках производит на свет Божий свои творения, в ком пробуждается материнское начало в высоком смысле этого слова. заставляющие его денно и ночно неустанно думать только о беременности и родах своего духа, тот, у кого нет времени на размышления о себе, о своем творчестве, на сопоставление, тот, кого нисколько не заботит, что происходит с его вкусом, он не развивает его, а просто забывает, оставляет на произвол судьбы, пусть себе хоть стоит, хоть лежит, хоть падает, в конце концов, быть может, такой художник... Начнет творить произведения, до которых ему с его суждениями уже никогда не дорасти. Вот почему он несет такую околесьцу о них и о себе, причем он так не только говорит, но и думает. Мне представляется, что плодовитым художникам подобные отношения нисколько не мешают, ведь какие родители знают хорошо своих детей? И это, если взять более масштабный пример, можно отнести даже ко всему греческому искусству. Оно никогда не ведало, что творило.